Эпиграф. Поймите, наши жизни разделены глухой стеной. Этой ночью, благодаря редчайшему стечению обстоятельств, нам удалось провести несколько часов вместе на её гребне. Но именно поэтому жизнь одного из нас должна неизбежно слиться с жизнью другого. Саша Гитри или зеонист. Первое. Есть люди, которые никогда никуда не ездят. Но не прочь помечтать в аэропорту. Вот и я ничего не покупаю, но уже третий месяц подряд хожу по четвергам на аукцион Дроо. Лот номер сто тридцать два. Комод в стиле Ампир. Начальная цена девять тысяч. Пробираюсь сквозь толпу, обхожу стулья, усаживаясь во втором ряду. Как же мне нравится Дроо! Его атмосфера, обстановка, бархат, металл, пластик, тихонько шуршат в экскаваторы. Суетится народ, антикварят путешествует в корзинах и на тележках, а уционеры тот бок обок с зеваками, счастливые победители с проигравшими, что уходят не солоно хлебавшие. Одиннадцать тысяч, одиннадцать тысяч пятьсот, двенадцать тысяч. Еще раз пятьсот. Нет, не ваши пятьсот, мадам, — добавил усатый господин, что сидит за вами. Еще пятьсот слив от меня. Кто больше? Никто. тринадцать тысяч пятьсот торк окончен или справа от меня набивают в самом деле я не ошибся бывает что я поднимаю руку кивая головой выкрикиваю цену как вставил бы пальцы в розетку просто так из чистого любопытства среди призраков прошлого тешусь призраком свободы играю в азартного игрока продано переходим к лоту номер сто тридцать шесть Поланкин Конец семнадцатого века. Отделан оранжевый кожей на дверце графские гербы. Начальная цена двенадцать тысяч пятьсот. Глубина зала тринадцать тысяч. Девушка в шапочке слева от меня. Народ в зале примолк. Я повернул голову, дай думаю посмотрю, что там за шапочка. Стуле в через пять от меня сидит молодая женщина с длинными очень светлыми волосами, очки в замысловатой оправе и вязаная шапочка. сидит, покусывает палец, на юбке сбоку большой разрез, лодыжка стройная, загорелая, щиколотки не видны за черным носка на ноге, сама кутается в шаль, через плечо сумка с бахромой, вещь исключительная, подает голос эксперт, сидящий справа от оценщика, с надбавкой тринадцать тысяч, напоминает аукционист. Зал молчит. случаются люди, добавляют вяло по чуть-чуть, и торг внезапно замирает. Опытным дилегам всё общее неуверенность на руку. Лот уходит за смешную цену, и когда молоток опускается, все только недоуменно переглядываются между собой. Кто больше? Повышает голос аукционист, тишина в зале ему не нравится. 500. Я вдругнул перевёл взгляд с чёрного носка на шапочку. Светловолосая выкрикнула надбавку Очень быстро и очень громко. И теперь смотрит на меня. Вы уже набавляли, мадам уазель? Ах, ну да, да, конечно. В глубых глазах за стеклами очков паника. Рука нервно постукивает по колену. Тринадцать тысяч! Вздыхает аукционист. На добавку сделал пять, мадам уазель в шапочке. Ну же! Кто больше? Тринадцать тысяч раз. Тринадцать тысяч два. Девушка отвернулась от меня, рот скривился, глаза опущены. Я вдруг подумал, а вдруг она тоже просто так из любопытства. И тут до меня дошло, нужно действовать и побыстрее. Четырнадцать тысяч. Гаркнул я, привлекая всеобщее внимание. Девушка подняла глаза, улыбнулась и внезапно кивнула. Надбавка пятьсот. Оживился аукционист и тут же повернулся ко мне. Прямо в мои глаза впились ее голубые. Пятнадцать тысяч, кричу я. Девушка снова кивает. Еще пятьсот подхватывает аукционист. Лампы на потолке ослепляют меня. Зажму лицо, не решаюсь и снова кричу шестнадцать тысяч. Она опускает глаза медленно, медленно, словно говорит мне да. Еще пятьсот. Тут же сообщает аукционист. Я как зачарованный слежу за ней. повторяю каждое ее движение, да что там повторяю, а пережаю, а укционист только вертит головой, стараясь поспеть за нами девятнадцать, двадцать и одна, двадцать две, я действую не раздумывая, сейчас для меня главное ее лицо, оно меняется при каждом моем слове, оживляется, улыбка становится все шире, цена растет, малейшее движение одного из нас Даже едва заметное подёргивание век, аукционист реагирует мгновенно. Я не слушаю. Я тоже улыбаюсь, словно в этом зале кроме нас нет никого. Что? Что? Внезапно вздрагивает она. Аукционист повторяет, и она зажимает рот рукой, чтобы не закричать, и мотает головой: "Нет, нет, нет". Торг окончен? Как это окончен? Что за бред? Молоток повисает в воздухе на секунду и опускается на подставку. Продано молодому человеку в зелёной куртке. Аукционист подходит ко мне и протягивает талончик. Назовите ваше имя, мсье. Я что-то лепечу. Он просит повторить. Все смотрят на меня. Но это же не я, это же Продано мсье Лашому, кричит аукционист и отходит к трибуне. Что-то подсчитывает на бумажке, возвращается ко мне и объявляет: «Сорок две тысячи восемьсот, месье». И тут же исчезает. Ему поднесли вазу, торги продолжаются. Девушка стоит возле меня, смотрит сверху вниз, пальцы впились в сумку. Надо же, кто бы мог подумать. Улыбка гаснет на ее лице, вид у меня ошеломленный. Послушайте, я просто в отчаянии. Погоди темся, сейчас попытаюсь как-то уладить.